Там красивым с завитками почерком было написано. Сего 4 июля переслано в суд заемное письмо на 115-р, выданное Кол-Асесше Зарницыной студентом Р. Р. Раскольниковым, выкуплено за 12-р-75 коп. — закричал Александр Григорьевич. — Совпадение, а? — схватил его за плечо пристав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 — остудил его надворный советник. — Мало знать кто. Надо на его еще припереть. Вот что-с. В эту минуту из прихожей донесся стук распахнувшейся двери. Видно, следователи, пребывавшие в озабоченности, позабыли ее запереть. И зычный голос позвал. — Парфирий, что это у тебя нараспашку? Эй, ты дома, аль нет? — «Тс, это Разумихин, родственник мой